Да провались они все, в сердцах подумала Даша. Из-за денег до да шубы я буду слезы лить, а больше ничего и не жалко. Но тут же Даша осознала, что жалко. Как ни странно, но ужасно жалко было бабушкиного ящичка с безделушками, потому что можно купить новый видеомагнитофон и шубу, но никогда она уже не сядет в тишине и не возьмет в руки маленький хрустальный шарик, внутри которого на крошечной кровати под золотым балдахином спала принцесса. Спящая красавица была размером с лепесток ромашки, но сделана так тщательно, что видны были опущенные ресницы и полуоткрытый ротик. Маленькая Даша все глядела и глядела в шарик и мечтала, как когда-нибудь появится такой же крошечный фарфоровый принц, разобьет хрустальную оболочку, поцелует принцессу, и она оживет. Даша подумала, что если бы кто-то узнал про ее сожаление, то без колебаний назвал бы ее полной дурой. «Жалеть какой-то ерунде детских игрушках? Тем более, что когда они еще были в квартире, даже за четыре года ни разу не удосужилась открыть ящик». Она внезапно поняла, что плачет. Слезы текли по щекам и падали на абрикосы. «Будет соленое варенье». «Так нельзя. Нужно смириться с потерей. В конце концов ничего ужасного не случилось. Подумаешь, пропали детские воспоминания. Вернее, воспоминания-то остались при ней». Но никогда ужина не может показать Витьке костяную лошадку и хрустальную принцессу. Он-то переживет, а вот Даша... Она закончила терзать ненавистные абрикосы, засыпала их малым количеством сахара и с облегчением вымыла руки. В кухне относительный порядок, в гостиной тоже, белье она постирает завтра. Даша включила было телевизор, большой, который не украли, но там по одной программе шли «Менты-2», по другой убойная сила три, а по третий – тайное следствие. Черт! – вскричал Даша. Как же они мне все надоели! Она резко нажала кнопку пульта и отбросила его в сторону. Хоть бы собака в доме была или кошка, все-таки не так одиноко Митька просил щенка, но Игорь не разрешил. Даша не посмела настаивать. Она вообще предпочитала жить, как скажет Игорь. Игорь, когда женился на ней, заявил, что возьмет на себя все заботы о ней и ребенке. И действительно, материальных забот Даша не знала. Жили они не то, чтобы богаты, но Игорь зарабатывал достаточно. А Даша от природы не была мотовкой. У мужа никогда не было причин для недовольства ее методами ведения хозяйства. Но вот обо всем остальном она не могла ему рассказать. Так уж получилось, с сыном занималась она. Хотя Игорь к Митьке всегда хорошо относился. Даша прерывисто вздохнула. Сердце ощутимо заныло, так захотелось к Митьке. Сразу бы прошло плохое настроение. Может, все-таки уехать завтра? Но, наверное, милиция не позволит. Хотя какой милиции до нее дело? Нет, так жить нельзя, — решительно сказала себе Даша. Если не занять себя немедленно каким-нибудь делом, можно свихнуться. Почитать детектив? Ну, там тоже, небось, милиция раскрывать блестящие все дела. А что, если поразмыслить над кражами, происходящими в их подъезде? Слышал бы Игорь, — усмехнулась про себя Даша. Он бы только посмеялся. Он считает, что его жена не способна думать ни о чем, кроме сына и домашнего хозяйства. Снова Даша удивилась. С чего это она? Игорь никогда не говорил ей обидных слов. Только сегодня утром после кражи сорвался. А за два года брака они ни разу не ссорились. Но раз начавшись, неприятное узнавание мужа продолжалось. Даша видела всю их предыдущую жизнь как сквозь призму. Вернее, это раньше она смотрела сквозь призму. А сейчас пелена спала глаз. И все казалось совсем другим. Дело же не только в грубых словах, которые Игорь никогда раньше не говорил. Дело в выражении лица, в междометиях, во взглядах и поворотах головы, в улыбках и в нахмуренных бровях. Если как следует понять этот сложный язык, многое можно узнать о человеке. А кому, как ни жене, полагается узнать о муже все? Раньше Даша над этим как-то не задумывалась. Она вообще жила бездумно сегодняшним днем и была счастлива. Счастлива ли? Тут же поправилась Даша. Но это уже совсем последнее дело – заниматься самокопанием. Обратимся к более насущным проблемам. Итак, если предположить, что в их подъезде действует наводчик. Не зря участковый сказал, что в их подъезде краж было больше всего. Сегодняшнее – пятое. Дашины окна выходят во двор. Из ее квартиры дверь подъезда не видно, а вот у Беллы все очень хорошо видать».